Сокей – особая религия Из книги Сокей ан «Кошачий зевок» Первый дзенский институт Америки, 1947 год Дзен – религия спокойствия Она не пробуждает бурных эмоций Не вызывает слез умиления Не заставляет выкрикивать в экстазии имя Господа В тот момент, когда душа и разум, если можно так выразиться, сливаются в одну линию от земли до неба, достигается полное единство между Вселенной и индивидуальностью. Эта реализация впечатывается в наш разум словно клеймо и, подобно тайному слову, всегда будет теперь поддерживать наше просветление. Вы не придете к этому состоянию ни логическим путем, ни с помощью философии. Если вы решите постичь реальность через чтение, покусывая кончик своего карандаша, такое понимание не будет религией. Только через медитацию можно понять то, что вы, люди западного мира, называете реальностью. Все проявления жизни мы связываем с действием этой силы. Для нас это и есть религия. У нашей религии своя атмосфера. Входя в зал для медитации, где сидят наши братья, Мы словно растворяемся в их спокойствии. В наших храмах звучит музыка сосен, Слышится мелодия ручьев. Вы, конечно, знаете историю монаха, Который выпалывал сорную траву В саду старого разрушенного храма И отбросил в сторону глиняный черепок. Звон черепка, ударившегося о стебель бамбука, Привел монаха просветлению. Получается, что и вы, подметая пол в кухне и задев веником табурет, можете добиться того же? Но не забывайте, тот монах жил в спокойной тихой лощине между горами и совсем один медитировал там дни и ночи и лишь когда тишину расколол звон разбитого черепка, он смог пробудиться к истинной мудрости. Сегодня человечество забыло, что такое религия. Люди наслаждаются вкусом пищи, роскошным образом жизни, красотой, драматическим искусством. Они понимают науку и философию, Безустыли спорят друг с другом, и за всей этой суетой забывают о той особой любви, что объединяет все человеческие существа в великой природе. Эта любовь не имеет отношения к человеческой любви. Находясь внутри своей человеческой природы, вы чувствуете любовь великой природы, и тогда Искусство утрачивает свою силу, слова становятся лишними. Все ученики дзен должны испытать такую особую любовь, ибо она и есть религия. Три типа религиозных методов. Есть три способа или три шага, с помощью которых объясняется любая религия. И есть также три типа практик, посредством которых можно постичь любую религию. В первом способе объяснения используется метафора, которая может выступать в самых разных формах. Иногда она принимает форму мифа, как в греческой мифологии, японском синто или буддийской мантраяне. Символическая или драматическая форма используется и в христианстве, где рай представлен как небесный град, окруженный золотой стеной с жемчужными воротами, которые охраняет святой Петр. Сияющая золотая лестница, по которой поднимаются и спускаются ангелы, ведет к престолу Господню. Там, в самом центре рая, восседает Господь. А Иисус Христос располагается по его правую руку. Эта аллегория была изобретена для того, чтобы объяснить религию. Однако само по себе объяснение еще не есть религия. Религия – это то, что обозначается объяснением. Второй способ использует не метафору, а скорее философию. Вы не найдете красочных описаний ада и рая, богов и ангелов. Он взывает к человеческому интеллекту. Но, увы, сторонники этого способа забывают, что теология и философия не более чем средства познания религии и упускают из виду главную цель – научить человека философскому способу мышления, чтобы таким путем он мог пробудиться к реальности. Третий же способ таков. Нужно иметь дело с самой реальностью и тем самым пробуждаться к состоянию реальности. Это есть прямое дело – точно такое же, как любое повседневное дело. В жарком споре с другом вы можете крикнуть «Ты у меня получишь!», но в прямом действии вы просто его молча ударите. Ботхидхарма не утруждал себя рассуждениями и не давал никаких разъяснений. Для него религии было любое дело, совершаемое от рассвета до заката пил ли человек воду, кушал ли пищу, торговал в лавке или беседовал с соседом. Действие было способом его практики. Тоже может быть верно и для вас, или вы находитесь в этом состоянии, или нет. Но чтобы достичь этой желанной цели, необходимо отрешиться от привычного понимания религии. Придя в нужное состояние и пребывая в нем с утра до вечера, вы поймете, что не нужно ничего объяснять. По этой причине, Бодхидхарма сказал, не пользуйся словами. Приверженцы дзен не нуждаются ни в каких толкованиях. Просыпаясь утром, они первым делом надевают шлепанцы. Для того, чтобы считать этой религией, Разум должен быть просветлен. Был знаменитый учитель по имени Нансен. Как-то раз, взяв большой топор, он отправился за дровами в лес неподалеку от храма. В то время некий монах из дальнего монастыря, пришедший на поклон к мастеру, пробирался через чащу и решил узнать дорогу. «Дома ли настоятель Нансен?» — обратился он с вопросом. Мастер ответил, «Этот топор я купил за два медных гроша». И, занеся его над головой пораженного ужасом монаха, добавил, «Он очень острый». Монах развернулся и убежал. И только потом он узнал, что тот дровосек и был сам мастер Нансен. Человек, ищущий настоящего просветления, знает, что его можно обрести там, где он в данный момент и находится. Для этого совсем не нужно удаляться в пустынь. Если человек-рыбак, он станет хорошим рыбаком. Если он мясник, он станет хорошим мясником. Крестьянин будет настоящим крестьянином, а купец-купцом. Он будет уверенно проживать каждый день своей жизни, ибо все, что он делает с рассвета до заката, и есть его религия.